Как справиться с внутренним голосом? Когда нужно слушать своего внутреннего критика, а когда нет? Питер Брегман В 8.20 моя 12-летняя дочь Изабель уже на 20 минут опаздывала на тренировку по лыжам. Изабель очень серьезно относилась к этим занятиям и готовилась к соревнованию, до которого оставалось всего несколько дней. Именно поэтому она нервничала. У спортивного центра она столкнулась с Джоуи, одним из своих тренеров. Он посмотрел на неё, потом выразительно на часы. "Скажи спасибо, что сегодня нет соревнований", сказал он, нахмурившись. "А то я тебя не допустил бы". Ей было больно это услышать, и она разрыдалась. Через несколько минут к ней вышла Вики, другой тренер, и сразу заметила, как сильно расстроенный Забыл. "Дорогая Не волнуйся, сказала она. Это же не соревнование. Ничего страшного, что ты немного опоздала. Догонишь команду на вершине. Два тренера и две совершенно разные реакции. Кто прав? Уверен, у вас уже сложилось мнение. Но дело не в этом. Что я посоветовала забыть? Ты встретишь ещё не одного Джоуи и не одну Вики. Они будут твоими учителями, боссами, коллегами и друзьями. лучше привыкнуть к разным типам общения и не терять самообладания. Ты не можешь контролировать реакцию других людей, но ты можешь контролировать своё восприятие и свою реакцию. На самом деле проблема даже не в этом. Признайте, в каждом из нас сидит Джоуи и Вики, и оба они приносят пользу. Может показаться, что Джоуи слишком жёсткий, Но его высокие ожидания и нежелание мириться с ненадлежащим поведением стимулируют нас добиваться высоких результатов. Однако иногда мы нуждаемся в сочувствии и поддержке. Некоторые сочтут Вики слишком мягкой, но её умение ободрить и успокоить очень полезно, особенно во время стресса. Вот что важно. Выбирайте с умом, кого слушать и когда. Даже если речь идёт о внутреннем голосе. особенно если речь идёт о внутреннем голосе. Он самый коварный. Думаю, будет несложно обозвать Джоуи нехорошим словом и отмахнуться от его замечания. Намного сложнее игнорировать голос внутри вашей головы, потому что он ваш. Попробуйте такую тактику. Когда услышите голос, придумайте ему имя и личность. Представьте Джоуи и Вики. Представьте, что внутренний голос – это всего лишь звук. Часто мы слепо верим в то, что слышим от другого человека или от себя самого. Если внутренний голос называет вас лентяем, сложно не думать, что вы действительно лентяй. Попробуйте представить, что это Джоуи называет вас лентяем. Не спешите судить, прав этот голос или нет. Вы все равно не сможете это решить, к тому же это не важно. Вы действительно лентяй? Скорее всего, да, в некоторых ситуациях, а в некоторых нет. Вопрос нужно ставить по-другому. Лучше подумайте, к каким результатам вы стремитесь. То, что говорит этот голос, и то, как он это говорит, приносит мне пользу сейчас или нет? Тот же вопрос нужно задать себе, если вы встретите настоящего Джои или Вики. Какую пользу их слова приносят мне в данный конкретный момент? Если они мотивируют вас то прислушайтесь. Если наоборот, подрывают силу духа, то не обращайте внимания. Это важно научиться игнорировать критикующие голоса, если они деструктивные, но нельзя сбрасывать их со счетов. В другой раз они могут пригодиться. Ваша цель гибкость. Соберите вокруг себя разношерстную группу критиков и коучей, внутренних и внешних. При этом вы должны чётко понимать Кто говорит и когда его слушать. Умение уживаться с несколькими внутренними голосами особенно важно для менеджера. Вам придётся попеременно самому для себя играть роль Джои и Вики в зависимости от обстоятельств. Иногда людям нужно услышать ваши высокие ожидания и неодобрение, иногда им нужен более мягкий подход и сочувствие. Не стоит в любых ситуациях использовать один и тот же метод. «Сделайте паузу и оцените, что нужно в конкретном случае, а затем выбирайте тон». «Это нелегко», — сказала мне Изабель после того, как мы обсудили разные голоса. «Как мне перестать думать, что Джоу и грубиян, и что я ужасно виновата за опоздание?» «Может, он и грубиян, а ты действительно виновата», — сказал я, «но не потому, что он так сказал. Подумай». Его слова помогут тебе завтра прийти вовремя. Да, призналась она. Но мне так стыдно. А когда тебе стыдно, ты слышишь голос Вики? Да, сказала она, заулыбавшись. Значит, очень хорошо, что у тебя два тренера, сказал я. Потому что иногда разные внутренние голоса прекрасно сочетаются друг с другом.